глава четыре инспектор хеннеси из отдела по расследованию убийств верхнего Манхэттена, высокий поджарый седоласый субъект с худым костлявым лицом и юркими серыми глазами года два назад пригрозил вульф искупать его в реке гарлем если тот еще раз вмешается в расследование убийства на подведомственный инспектору территории но это было давно а сейчас уже десятый час вечера. Хеннесси, который быстрее ветра пронесся по комнате, даже не удостоил взглядом Вулфа, сидевшего на кожаном диване с бутылкой пива в одной руке и с сэндвичем с ветчиной в другой. Инспектор был слишком занят. В кабинете менеджера вместе с Чисхолмом и остальными работниками клуба заседал комиссар полиции. В раздевалке Окружной прокурор с помощником и следственной бригадой убойного отдела по третьему, а то и по четвертому разу допрашивали игроков. Кроме того, в клубе крутилось еще несколько десятков копов. И это при том, что и фотограф и эксперты уже закончили работу и уехали. Я находился на особом положении. Во-первых, труп был обнаружен именно мной, а во-вторых, ни для кого не составляло тайны, что я работаю на Вулфа. Вообще говоря, Вулф как будто не собирался расследовать убийство. Чисхоум поручил ему выяснить, кто отравил игроков, причем еще до обнаружения тела. Тем не менее, никто не мешал мне заниматься сбором сведений, которые я потом намеревался сообщить Вулфу. Я видел, как вскрыли шкафчик никаферона и осмотрели его содержимое, не обнаружив там ничего интересного. Пока я торчал в кабинете у кини Наблюдая, как грузят на носилке тело убитого, до слуха моего донеслось, как лейтенант распорядился по телефону прошерстить всех, кто делает крупные ставки на исход матчей. Чуть позже я ненароком прихватил со стола стопку листков с письменными показаниями свидетелей. Присел и прочитал все от первого до последнего, не привлекая внимания. Когда в клуб прибыли комиссары и окружной прокурор, Там одновременно работали восемь-девять следователей, допрашивавших свидетелей, а Хеннесси прикладывал чудовищные усилия, чтобы скоординировать действия своих подчиненных. Я собрал для Вулфа всю информацию, какую только мог. Как выяснилось, злоумышленник проломил голову Феррона отнюдь не рядовой битой, а ценным, чуть ли не музейным экспонатом. Много лет назад этой самой битой один из легендарных игроков джайнс отбил решающую подачу, благодаря чему получил право пробежки до домашней базы и в результате выиграл чемпионат. Бита висела на стенде в кабинете менеджера. Откуда и взял ее убийца. Четких отпечатков пальцев на ней не было. После выхода игроков на поле в холодильнике оставалось восемь бутылок брайта Анализ показал, что две из них, стоявшие в первом ряду, Остальные шесть нет. Проверили и другие напитки в холодильнике, но и там фенобарбиталы не нашли. О том, что Бейкер, Прентис, Нил и Эстон любят Бибрайт и всегда выпивают по бутылке перед игрой, знали буквально все. Отпечатков пальцев на бутылках не нашли. лакон из-под таблеток обнаружить не удалось. Ситуация складывалась безрадостная. Взять, например, мальчика на побегушках Джимми Беора. Обычно, не застав его на месте, игроки оставляли в коробке расписки за взятое имущество. Не было Джимми в этот раз. Кто-то раздобыл ему билет на матч, и мальчишка умчался на трибуну, пока большая часть игроков еще переодевалась перед игрой. Услышав об этом, сержант воспрянул духом. Кто удалил Джимми из клуба? Кто достал ему билет? Увы. Этим добрым человеком оказался менеджер Арт кини В районе восьми вечера полицейские махнули на все рукой. Двадцати членам клуба «Джайанс», включая тренеров и ассистентов, было разрешено переодеться под неусыпным надзором стражей порядка. После этого всех распустили по домам, велев оставаться на связи. По всей вероятности, ни один из них не был причастен к преступлению пока вырисовывалась следующая картина. Ферроны приехал в клуб где-то в начале первого и надел форму. Это виделись десяток игроков, находившихся в тот момент в раздевалке. Он присутствовал на летучке, которую Кинни устроил у себя в кабинете перед игрой. Никто не помнил, как Ник куда-то ушел после нее. Исчезновение фероны обнаружилось только когда команда вышла на поле и расселась на скамейках в своем секторе, перед началом игры. Полицейские сочли, что фероны не могли проломить голову в кабинете Кине, когда в клубной комнате всего в нескольких футах от него сидела команда. Это очищало от подозрений всех игроков, вышедших на поле и остававшихся там весь матч. Когда полицейские разрешили игрокам покинуть клуб, с ними ушел и Пьер Мондор, жестоко поплатившийся за свое желание посмотреть бейсбол. Повезло ему. Нечего сказать. Как я уже говорил, в десятом часу по клубной комнате ветром пронесся Хеннесси, направлявшийся из раздевалки в кабинет кини Мы с Вулфом сидели на кожаном диване, но инспектор не удостоил нас и взглядом. Он скрылся за дверью. Но вскоре вернулся. «Вулф, зайдите-ка сюда», — встав на пороге, сказал он. «Я ем». Бесстрастным голосом ответил Вулф. «Комиссар желает вас видеть!» «Он ест?» Не дожидаясь ответа, Вулф повернул голову и проревел. «Мистер Скиннер! Я обедаю!» я ощел, что Вулф поступает невежливо, ехидничая по поводу пива и сэндвичей, которые распорядился принести чиз-холм. Хеннесси, похоже, был со мной согласен и даже начал какую-то фразу, но так ее и не договорил. Позади него показался комиссар Скиннер. Хеннесси отодвинулся, и Скиннер вошел в комнату. За ним появился чейс-холм. Оба подошли к дивану, и комиссар спросил. «Э, «Обедаете, значит?» «Да, сэр». Вулф взял еще один сэндвич. «Сами видите. Обычно вы обедаете иначе» вулф недовольно заворчал и впился зубами в сэндвич игроков отпустили дружелюбным тоном продолжил Скиннер. но та четверка бейкер Прентис, нил и эстонн все еще здесь когда инспектор хеннеси спросил что они здесь делают игроки ответили что им велел задержаться мистер чий сам же мистер чий сказал что выполнил «Вашу просьбу. Насколько он понял, вы желаете побеседовать с ними. После того, как отсюда уедет следственная бригада». «Это так?» «Мне показалось, я все объяснил яснее и ясного», — кивнул Вулф. м, -м, -м" — протянул комиссар, задумчиво глядя на Вулфа. «Видите ли, какое дело». Я вас достаточно хорошо знаю. Вряд ли торчать здесь полночи и допрашивать игроков — предел ваших мечтаний. Кроме того, по просьбе мистера Чисхолма, мы уже позволили вам побеседовать не только с этой четверкой, но и с некоторыми другими игроками. Вы что-то замышляете. Эти четверо бейсболистов пострадали от воздействия снотворного однако они вышли на поле с другими членами команды а значит здесь их не было поэтому мы думаем что ни один из них не может являться убийствой фероны а что думаете вы пока ничего ответил Вуф, проглотив последний тщательно прожеенный кусочек сэндвича кеннеси глухо зарычал У него на скулах заходили желваки. «Я вам не верю», — заявил Скиннер. «Все так же дружелюбно, но было ясно, что это дружелюбие дается ему с большим трудом». «Вы что-то замышляете», — с настойчивостью в голосе повторил он. «Скажите, зачем вам понадобились эти четверо игроков?» «Нет, сэр», — покачал головой Вулф. Эннесси шагнул к Вулфу. «Слушайте». Вы находитесь на подведомственной мне территории. Моя фамилия Хеннесси. Не смейте превращать расследование убийства в салонную игру!» Вулф в деланном удивлении поднял брови. «Расследование убийства? Меня оно совершенно не интересует. Мистер Чисхолм нанял меня для того, чтобы я выяснил, кто отдурманил игроков. Вполне допускаю, что эти два преступления связаны между собой». Но в расследовании убийства — ваша работа. Кроме того, вовсе не обязательно, что преступления связаны. Насколько я понимаю, бейсболист по фамилии Мойс сейчас беседует с окружным прокурором. Вулф ткнул пальцем в сторону раздевалки. Вам удалось выяснить, что за последний месяц он дважды кидался с кулаками на мистера Ферроны, который весьма неосмотрительно проявлял интерес к супруге Мойса. Мойс задержался в клубе и присоединился к команде на поле через три-четыре минуты, как раз перед тем, как обнаружилась пропажа Перроны. «Эти сведения, мистер Хеннесси, могут очень вам помочь в ходе расследования убийства, но для меня они совершенно бесполезны. Мне напоминаю». Нужно отыскать злоумышленника, добавившего фенобарбитал в бутылке с содовой. Мистеру Мойсу уже предъявлено обвинение. «Нет», — коротко ответил Хеннесси. «Так значит, убийство вас не интересует?» «Я не собираюсь заниматься его расследованием. Это не моя работа, мне за нее не платят. Однако, если хотите услышать мнение профессионала...» скажу, что, на мой взгляд, вы слишком поспешно вцепились в одну версию, отказавшись от всех остальных. Мы ни от чего не отказывались. В одним махом выпустили отсюда двадцать человек, задержав Мойса по указанным мной причинам. Вы также задержали доктора Софера. думаю, потому что, когда хватились Ферона, за ним в клуб отправился Софер. Врач мог застать Ферона здесь живым и убить. Кроме того, вы пока решили не отпускать мистера Даркина, который имел возможность остаться в клубе наедине Асфероны. Даркин утверждает, что ушел из клуба незадолго до выхода команды на поле и сразу же направился к своему месту на трибуне, где и оставался. Вам удалось подтвердить или опровергнуть его слова? Нет. Таким образом, вы считаете его одним из подозреваемых. «Да». «А почему вы не отпускаете мистера Чисхолма?» «По той же причине». Чисхолм крякнул, а Скиннер и Хеннесси уставились на Вулфа. «Мистера Чисхолма, мы не задерживаем», — сказал комиссар. «И напрасно. Надо быть последовательными», — заявил Вулф. «Сегодня днем, когда мы добрались до своего сектора, нам удалось достать билеты только на переднем крае и обратил внимание, что мэр и его сопровождающие уже находятся в ложе, а вот мистер Чисхолм отсутствует. Он пришел только через несколько минут. Сказал, что когда около часа дня явился на стадион с компанией, в которой входил и мэр, то попросил помощника проводить их до места, а сам направился в клуб обменяться парой слов с командой. По его словам, он долго пробирался сквозь толпу, потом махнул на свою затею рукой, сходил в туалет, после чего присоединился к остальным на трибуне. Вы задержали не имеющих алиби людей, у которых была возможность совершить преступление. Но такая возможность была и у мистера Чисхолма. Все трое мужчин крайне нелестно отозвались о предположении Вулфа. Между тем, как он поднес бутылку к губам, запрокинул голову, и принялся глотать пиво. Вообще-то вместе с пивом принесли и бумажные стаканчики, но Вулф их терпеть не мог. Отставив пустую бутылку в сторону, он мягко произнес. — Я просто поделился с вами своим профессиональным мнением об убийстве. Что же касается моей непосредственной задачи выявить злоумышленника, отравившего игроков, я даже толком еще не взялся за дело. Да и как я мог за него взяться посреди такого балагана, черт бы его подрал? Здесь топчется целая армия. Да, мне позволили присесть и кое с кем поговорить, но мне в затылок дышала целая арава ваших подчиненных. Один из них даже жевал резинку. Фулф возмущенно фыркнул. «Как можно расследовать убийство и жевать жвачку?» «Мы его уволим», — сухо произнес Хеннесси. «Комиссар спросил вас, что вы затеваете, задержав здесь эту четверку». «Почему четверку?» — удивился Вулф. «Я сказал мистеру Чисхолму, что мне также надо пообщаться с доктором Софером, мистером кини мистером Даркиным и, разумеется, с ним самим. Я не устраиваю салонных игр. Частный сыск — мое ремесло» я зарабатываю им на жизнь я взялся за работу и мне нужна помощь этих людей, но ну, вам досталось чуть ли не самое сенсационное дело за всюшу карьеру а вы вместо того чтобы им заниматься болтаете со мной мне кажется я знаю почему вы подозреваете что я задумал какую то хитрость — Угадал. — Да, черт подери, угадали. — Ну да, — кивнул Вулф. — Вы и вправду что-то затеяли? — Ну, разумеется. Неожиданно Вулф пришел в раздражение. — Я что, зря сидел пять часов посреди кромешного ада, который вы тут устроили? У вас на руках те же факты, что и у меня, плюс масса других, мне неизвестных. «У меня один единственный помощник, а у вас под началом десять, а то и двадцать тысяч человек. Что, разве не так?» Меня удивила одна маленькая деталь, которую вы, по всей вероятности, оставили без внимания. И я, будучи в столь жалком и столь отчаянном положении, решил вцепиться в нее и копнуть поглубже. «Для этого мне потребуется помощь, за которой я обратился к мистеру Чисхолму. И мы тоже будем рады вам помочь», — перебил его скиннер. «Какая именно деталь привлекла ваше внимание? И в каком направлении вы собираетесь копать?» «Ну нет, сэр». Вулф был неумолим. «Эта деталь — единственный, ничтожно малый шанс отработать гонорар». «Я намереваюсь...» Возможно, мы даже не знаем об этой детали. Еще как знаете. В ходе нашего разговора я достаточно ясно дал вам понять, что не скажу, о какой детали идет речь. Поступи я иначе, вы все безнадежно испортите. Речь идет о деле весьма деликатного свойства. Есть у меня задумка, которую я хочу опробовать. Я, в отличие от вас... Не расследую убийство. Мое дело не такое срочное, как ваше. Однако у меня есть обязательства перед клиентом. Мне нужно искать серьезный мотив, способный толкнуть человека на убийство. Мне достаточно выяснить, что заставило злоумышленника добавить феномборбитал в содовую. Речь идет о куда менее тяжком преступлении. Итак, что это было? Тысяча долларов. 20 тысяч. Все сводится к доле выигрышей со ставки на исход чемпионата, с которой не надо платить налогов. Да, из-за подоходного налога криминальное ремесло становится все привлекательнее. Как добавились снотворное в содовую? Рано утром, пока здесь никого не было, сюда мог проникнуть кто угодно. Злоумышленник подмешал фенобарбитал в бутылки и поставил их в холодильник, заработал в целое состояние. Мистер Хенниши, вы выпустили 20 человек. Вы можете со стопроцентной уверенностью назвать хотя бы одного, который не мог этого совершить? Я могу сказать, что, на мой взгляд, ни один из них не убивал Фероны. Инспектор сердито посмотрел на Вулфа. Всё это прекрасно на убийство меня не интересует расследование этого преступления ваша забота аулф повернул руку ладонью вверх видите почему я вынужден пойти на жалкую хитрость это единственная возможность избежать трудоемкого и вероятно бесплодного он не договорил На пороге раздевалки показался еще один человек. Окружной прокурор Мегалеч. Он держался властно, как и полицейское начальство, и был лыс, как коленка. Подойдя к Скиннеру и Хеннесси, он сказал, что хочет с ними поговорить, взял обоих под руки и увел в кабинет Кинни. Чизхолм развернулся и последовал за ними, хотя его никто не звал. Вулф взял сэндвич и откусил от него большой кусок. Я встал, стряхнул крошки, одернул брюки и посмотрел на Вулфа с высоты своего роста. «А что это за деталь, о которой вы говорили?» «Она действительно такая существенная?» «Не особенно», — ответил он, доживав и проглотив кусок. «Впрочем, выбора у нас нет, так что придется выяснить». Стоит она чего-нибудь или нет? Слугам закона вообще похвастаться нечем. В противном случае... Да ты и сам их слышал. Ага. Вы сказали, что им известно то же, что и нам. Это правда или вы солгали? О какой детали идет речь? Вы имеете в виду то, что я рассказал вам о миссис Мойс? Вы хотите копать в этом направлении? — Нет. Не исключено, что она все еще где-то поблизости ждет мужа. Кто знает, быть может, мне удастся добыть что-нибудь еще, кроме вашей детали. — Ну как? Даете добро? Вулф пробурчал что-то невнятное. Я принял это за знак согласия и двинулся прочь. В коридоре, ведущем к выходу, дежурил полицейский в форме. — Мистер Вулф захотел пикулий, — сообщил я ему. «Мне нужно получить особое разрешение на вход и выход?» «Вам?» «Нет, конечно», — процедил сквозь зубы полицейский. «Валяйте, проходите». «Ага, большое спасибо», — бросил я, минуя его.